150 к 10 миллионам равно 3 к 20 тысячам. 1500 — это число аудиториумов, 10 миллионов номеров. А второе, впрочем, лучше по порядку. Аудиториум — огромный, насквозь просолнечный полушар из стеклянных массивов. Циркулярные ряды благородно, шарообразно, гладко остриженный голов. И с легким замиранием сердца я гляделся кругом.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 хотя уж тут как будто... Нет, это было бы слишком нелепо.